Глава седьмая С помощью Чарли и Майка Гарри установил металлические опоры для вышки. «На сегодня достаточно», — улыбнулся Гарри. «Пусть цемент подсохнет, а завтра мы поставим стойки». И он поплыл к берегу. Как только Гарри сел на высокий стул у стойки бара, Джо поставил перед ним запотевшую бутылку кока-колы. «Я видел, как вы работали там, мистер Гарри», — сказал он. «Жарковато, а?» Гарри выпил ледяной напиток. «Это точно. Еще одну бутылочку, Джо». «Соло не вернулся?» «Еще нет». На стойке появилась вторая бутылка. «Мистер Гарри». Тот вопросительно взглянул на высокого, атлетически сложенного негра. «В чем дело, Джо?» Бармен помялся, взглянул на автомобильную стоянку, затем вновь повернулся к Гарри. — Я однажды выиграл серебряную медаль в тройном прыжке на чемпионате Соединенных Штатов, мистер Гарри. — Неужели, Джо? — Гарри улыбнулся. — Поздравляю. — Я хочу сказать, между нами есть что-то общее, мистер Гарри. — Перестань называть меня мистером. Разумеется, у нас много общего. Джо покачал головой. — Не так уж и много, но, во всяком случае, мы оба спортсмены. Тут ты прав. Гарри никак не мог понять, к чему бармен завел этот разговор. Джо, тебя что-то тревожит? Да. Бармен взглянул на автомобильную стоянку и наклонился к Гарри. Вам бы лучше уехать отсюда, мистер Гарри. Что это значит, Джо? Просто дружеский совет. Собирайте вещи и уезжайте. Тут у вас нет друзей, кроме Рэнди и меня. Как бы с вами ни случилось несчастье. «Продолжай, Джо. Если ты что-то знаешь, расскажи мне». «Мистер Соло — мой босс», — Джо помолчал. «Никто не мог сбить его с ног. И мистер Соло — опасный человек. Это все, мистер Гарри. Уезжайте и побыстрей. Не доверяйте никому, кроме меня и Рэнди». Джо отошел к раковине и начал мыть бокалы. По выражению лица негра Гарри понял, что дальнейшего разговора не предвидится, допил Кока-Колу и вышел из бара. У кабинки его ждал Рэнди. Знаком он предложил Гарри зайти. «Закрой дверь!» — голос Рэнди дрожал. «Ты это видел?» — он указал на лежащую на столе газету. Гарри подошел к столу и развернул ее. На него глянула физиономия лысого рикарда Заголовок гласил «Найден мертвым. Видели ли вы этого человека?» По спине Гарри пробежал холодок. Он пододвинул стул, сел и прочел сообщение о том, что полиция на основе полученной информации прочесала пляж в Хаттерлинков и нашла тело человека, похороненного в песчаной дюне. Как показало вскрытие, он умер от сердечного приступа, но перед смертью его подвергли жестокой пытке. Сообщение заканчивалось следующим. Полиция полагает, что найден труп Лысого Рикардо, преступника-рецидивиста, взломщика сейфов. Всех, кто видел этого человека 10 и 11 мая, просят сообщить об этом в полицейское управление «Парадис Сити» по телефону 3099. Гарри взглянул на Рэнди, достал пачку сигарет и предложил ее своему приятелю. Тот покачал головой. «Ты думаешь, они смогут повесить на нас это убийство?» Гарри закурил. «Пока волноваться не о чем. Вот если они найдут «Мустанг», тогда нам придется попотеть. «Ты считаешь, что кто-то видел нас в «Мустанге»?» «Это возможно», — Гарри нахмурился. «Как они смогли его найти?» «Он встал. Спокойно, Рэнди». «Пока все идет нормально. Пошли мы все-таки на работе». «Я уезжаю отсюда», — испуганно промямлил Рэнди. «Поеду в Лос-Анджелес. У меня там кузина». «Ну, «Какой в этом смысл?» — усмехнулся Гарри. «Если полиция захочет, тебя найдут, где бы ты ни прятался. Неужели ты не понимаешь, что в такой ситуации лучше всего блефовать?» Допустим, кто-то скажет, что видел нас в «Мустанге» — высокого парня с рюкзаком и низенького с гитарой. И что из этого? Сколько парней с рюкзаками и гитарами идут по шоссе? Десятки? Сотни? Если уж нам совсем не повезет, и полиция начнет задавать вопросы, мы скажем, что ничего не знаем ни о «Мустанге», ни о «Лысом Рикарде». Они ничего не докажут, если только один из нас не сломается. Он взглянул на Рэнди. «Со мной у них ничего не получится. Остаешься ты». Рэнди облизал пересохшие губы. «Тебе-то хорошо. За тобой ничего нет. А я уклоняюсь от призыва в армию. И что? Лучше быть пойманным за уклонение от призыва, чем по обвинению в убийстве. Или я не прав?» «Да», — после долгого молчания кивнул Рэнди. «Ты, конечно, прав. Тогда пошли». И перестань думать о том, что наступил конец света. Пора работать. Гарри смял газету, бросил ее в мусорную корзинку и вышел в яркий солнечный свет. Рэнди неохотно последовал за ним. Они уже подходили к бару, когда Гарри неожиданно схватил Рэнди за руку и столкнул с дорожки, увидев заруливающий на автомобильную стоянку белый Мерседес. За рулем сидел коренастый, широкоплечий мужчина с круглым загорелым лицом и маленькими черными глазками в потрепанном костюме бутылочного цвета. Рядом с ним миссис Карлос. Машина остановилась. Мужчина вылез из кабины, обошел Мерседес и открыл дверцу. Миссис Карлос вышла. Мужчина передал ей сумку, снял шляпу, поклонился, сел за руль и уехал. Миссис Карлос прошествовала на пляж. — Кто этот толстяк? — спросил Гарри. — Фернандо, ее шофер, — ответил Рэнди. — Ты не видел его за рулем бело-зеленого «Шевроле»? — Это его собственная машина. Иногда Фернандо ездит на ней, выполняя поручения миссис Карлос. — А почему ты спрашиваешь об этом? Гарри почти не сомневался, что именно Фернандо преследовал его по дороге из аэропорта, когда он взял там чемодан Лысого. «Что ты знаешь о нем, Рэнди?» «Это очень важно». «Ну, немного. Он работает у Карлоса пару лет. Приятель Соло. В свободное время приходит сюда и играет с ним в карты. А в чем дело?» «Я тоже хотел бы это знать». Задумчиво ответил Гарри, — не волнуйся, Рэнди, все будет в порядке, и пошел к пляжу. В кабинете Террела Лепски встретила зловещее молчание. Капитан сидел за столом, сержант Беглер справа от него, у окна, нахмурившись, стоял сержант Хесс. Лепски осторожно прикрыл дверь и подошел к столу. — Что это за игры ты затеял? — прорычал Террелл после долгой паузы. — Лейтенант Лейси жалуется на тебя. Он напишет рапорт. Если хотя бы половина из сказанного им правда, тебе не поздоровится. Левский не ожидал иного приема, и по дороге в Парадис-Сити успел продумать план защиты. — Шеф, я знаю, что поступил необдуманно, — ответил он не отводя взгляда от мечущих молнии глаз Стерла. «Я понимал, что, находясь на чужом участке, я должен работать в контакте с лейтенантом Лейси. Но когда тот сказал, что на всем побережье нет худшей полиции, чем в нашем городе, я рассердился. Мы повздорили, и теперь он пишет рапорт». Лепский облегченно вздохнул, увидев багровеющие лица своих начальников. «На побережье нет худшей полиции?» — буркнул Беглер. «Этот недоумок посмел произнести такие слова?» «Именно», — ответил Лепски с выражением оскорбленный добродетель. «Подонок!» — взорвался Хесс. «И он еще называет себя детективом. Он хватит!» — вмешался Террел. «Каждый имеет право на собственное мнение». Если лейтенант Лейси считает, что мы самые плохие полицейские, это еще не значит, что его слова соответствуют действительности. Террелл подозрительно взглянул на Лепски. — А к чему Лейси так сказал, Том? Лепски заранее подготовился к этому вопросу. — Вы велели мне найти Мэй Лэнгли. У меня было предчувствие, что она в Веробич, где Лысый провернул последнее дело. У меня там был надежный человек. Если бы я сначала связался с Лейси, он все подмял бы под себя, и мы не скоро получили бы нужную информацию. Поэтому я решил сразу же выйти на моего человека. Так уж получилось, что Мэй оказалась в том же доме. Я воспользовался удобным случаем и пошел к ней. Пока мы говорили, неизвестный мужчина ворвался в комнату и застрелил ее лепский грустно вздохнул мне просто не повезло шеф террел взглянул на улыбающегося беглера превосходно не без восхищения пробурчал тот этот парень сможет договориться и со смертью хорошо то продолжая кивнул террел что было дальше лепский понял что главная опасность позади и как на крыльях полетел вперед, доложив о встрече с Голдюайт. — Хорошая работа, — похвалил его Террелл, — но очень уж грубая. — Если ты еще раз, без разрешения, сунешься в Майами, я и пальцем не пошевелю, чтобы помочь тебе. Запомни это. О рапорте Лейси я позабочусь. — Спасибо, шеф. — Лепский решил воспользоваться переменой настроения присутствующих. «А как у нас насчет кофе?» Беглер мигнул и схватил телефонную трубку. «Чарли, пусть принесут кофе на четверых. Что у вас делается?» Он послушал, хмыкнул и положил трубку. «Кофе уже несут». Лепский пододвинул стул и сел. «Шеф, кажется, я знаю, кто пытал Лысого». «А что ж ты сразу не сказал об этом?» — рявкнул Хесс. «Успокойся, Фред», — вмешался Террелл. «Так кто же это, Том?» «Соло Доминико нанял спасателя», — продолжил Лепски. «Я встретил Соло и этого парня в баре у рынка. Гарри Митчелл, демобилизовавшийся сержант, десантник, только что из армии и сейчас в отпуске. Два дня назад я был в аэропорту, Хотел узнать что-нибудь о лысом, и сразу наткнулся на Митчела. Он нес белый пластиковый чемодан с красной полосой. Полицейский внес под нос с четырьмя стаканчиками кофе, поставил его на стол и вышел из кабинета. — А при чем здесь чемодан? — нетерпеливо спросил Хесс. — Когда я говорил с Мэй объяснил Лепски. Она упомянула, что Лысый отвез свой чемодан в камеру хранения аэропорта. Белый пластиковый чемодан с красной полосой. Лепский наклонился вперед, взял стаканчик кофе, отпил пару глотков, переведя взгляд с капитана на Беглера и Хесса. — Это интересно, Том, — кивнул Террелл. — Продолжай. Я спросил Митчелла, его ли это чемодан, и он ответил, что да. Он, мол, оставлял чемодан в камере хранения, и теперь, найдя работу, решил забрать его. Я проверил документы Митчелла, и мы разошлись. «Как же ты мог не посмотреть, что у него в чемодане?» — возмущенно воскликнул Хесс. — Фред, ты же знаешь, что Том не имел права заглядывать в чемодан, — ответил Террел, чувствуя, что Лепский весь кипит. — Вопрос в другом. «Тот ли это чемодан?» «Твое мнение, Джо?» «Возможно. Мне кажется, Том напал на след. Соло в прошлом работал с лысым. Лысый оставил в камере хранения белый чемодан с красной полосой. Митчелл, нанятый, Соло, забрал оттуда этот чемодан. М «Да, это не совпадение». Лепский просиял. — Я в этом не сомневаюсь. — Шеф, а что, если я пойду к солу и прижму Митчела? Он может расколоться. Террел подумал и покачал головой. — Нет. Он повернулся к Хессу. — Сначала давайте выясним, кто этот Митчел. Фред, запроси Вашингтон. Хесс ткнул толстым пальцем в сторону Лепски. — Ты видел его бумаги? Что там написано? Лепский напряг память. «Гарри Митчелл. Старший сержант. Третья десантная бригада. Первая рота». Хесс одобрительно кивнул. «Когда-нибудь лет через десять из тебя, Лепский, выйдет хороший детектив». «Перестань, Фред», — одернул его Террел. «Свяжись с Вашингтоном». «Продолжай в том же духе, Том», — добавил он, когда за Хессом закрылась дверь. Попробуй узнать что-нибудь о Гансе Ларсене и Джейсе Смите. Если тебе придется выйти за пределы нашего района, заранее предупреди меня об этом. Лепский встал и направился к выходу. В дверях он столкнулся с Максом Джейкоби, пропустил его и, выйдя из кабинета, сел за стол, чтобы составить донесение. — В чем дело, Макс? — спросил Террелл. Только что звонил ретник. Он проверял шоссе. Он говорит, что в «Мустанге», напоминающем машину Лысого, ехали двое мужчин. И еще. «Мустанг» тащил за собой жилой автофургон. Террел и Беглер переглянулись. «Автофургон?» «Да». «Скажи ему, пусть немедленно возвращается». «Он уже едет сюда, шеф». «И что ты об этом думаешь?» Спросил Террел после ухода Джейкоби. Похоже, мы движемся вперед, ответил Беглер. Мы нашли тело лысого, нашли мустанг, теперь появился автофургон. Мы вот гадали, как лысый попал в Хаттерлин а теперь уже ясно, что его привезли в этом самом фургоне. Будем его искать. Террелл раскурил трубку. Пожалуй, ты прав. Итак, что же мы имеем? 24 марта Лысый приезжает в Веру-Бич, нанимает лодку с двумя матросами и уходит в Карибское море. Кто-то нападает на них, и лодка тонет. Два месяца спустя Лысый появляется снова, просит лодку у Доминико, получает отказ, бросается к Обраину, безрезультатно пытаясь занять денег, Приходит к Мэй Лэнгли, и та отвозит его в Веру-Бич. Она остается у Додо Хаммерстейн, лысый возвращается в Парадис-Сити, прячет чемодан в камере хранения аэропорта, снова едет в Веру-Бич, берет на прокат Мустанг в агентстве Херца на имя Джоэля Блаха, а затем неожиданно исчезает, и по городу ползут слухи о том, что его убили спустя дня два найденный мустанг приводит нас к могиле лысова а затем лепский сталкивается в аэропорту со спасателем нанятым Соло, который несет чемодан как две капли воды похожие на тот что оставил лысый капитан нахмурился действительно прогресс на лицо но мы так и не знаем что украл лысый и кто его убил «Ладно, Джо, иди к себе. Мне надо подумать». Еще через полчаса в комнату детективов вошел рыжий ретник, детектив третьего класса, высокий юноша, прозванный так запламеняющую копну волос. Беглер поднялся из-за стола и последовал за ним в кабинет Террелла. В четверг поздно вечером двое мужчин, приехавших в «Мустанги», заходили в кафе «Джонсона», — доложил ретник. «Мустанг тащил за собой автофургон. Водитель, который был в кафе в это время, сообщил мне их приметы. — Одну минуту, рыжий!» — остановил его Террел. Джо, позови Лепски! Беглер выглянул в комнату детективов и крикнул Лепски, все еще печатавшего донесения. Когда тот вошел, Террел кивком предложил рыжему продолжать. — Старший из них ростом выше шести футов, широкоплечий блондин с голубыми глазами и сломанным, как у боксеров, носом. Он был в брюках и рубашке защитного цвета. — Гарри Митчелл! — воскликнул Лепски. — Я в этом уверен. — Второй помоложе, небольшого роста, худой, с длинными до плеч волосами. — Ты знаешь, кто это? — Террел взглянул на Лепски. — Вроде бы нет. Он задумался и через мгновение щелкнул пальцами. — Черт! Это должно быть бармен Соло. Он появляется к открытию сезона. Я видел его в прошлом году. Рэнди... Как же его? Броуч? Что-то в этом роде. — Шеф! А не заглянуть ли мне сегодня вечером в ресторан Соло? Он приглашал меня вместе с женой. Это хороший предлог. На месте я разберусь, что к чему. Террел согласно кивнул. «Хорошо, Том, но прошу тебя не принимать поспешных решений. Сначала я хочу получить информацию о Митчели, понятно?» Он перевел взгляд на Беглера. «Пришел ответ из Вашингтона». Сержант покачал головой. «Вы забываете про разницу во времени. Ответа можно ждать лишь через несколько часов, когда там начнется рабочий день». — Ну что ж, подождем. А пока надо найти автофургон, не будем терять времени. Лепский вернулся домой в шесть вечера, удивив этим жену. Обычно он не приходил раньше девяти. — Мы идем в ресторан, — объявил он. Лепский так редко выводил ее в свет, что Кэрол рассердилась вместо того, чтобы обрадоваться. — Почему то не сказал мне об этом утром? Она отбросила прядь волос, падавшую ей на левый глаз. Я начала готовить обед. Ерунда. Лепский переступил с ноги на ногу. Сегодня мы обедаем в ресторане Доминико. Прекрасная еда, море, пляж, нежная музыка, мягкий свет. — С какой стати мы туда идем? — подозрительно спросила Кэрол. — Нас пригласили? — улыбнулся Лепский. — Хозяин этого чертова ресторана благоволит ко мне. Он предложил зайти к нему с, черт, женой. Все расходы за счет заведения. — Почему ты все время ругаешься, Лепский? — Прости меня, дорогая, — торопливо извинился детектив. — Нас пригласили в ресторан, одевайся. Час спустя Лепский все еще сидел на веранде, едва сдерживая нетерпение. Кэрол одевалась. В четверть восьмого... Она, наконец, появилась на веранде. Лепский восхищенно цокнул языком. «Миссис Лепский, вы очаровательны!» «Пошли!» Он встал и направился к машине. «Постой!» — воскликнула Кэрол. «В чем дело?» — обернулся Лепский. «Если ты думаешь, что я пойду с тобой, пока у тебя на боку висит пистолет, то ты ошибаешься. Только слепой не заметят этой кобуры, выпирающей из-под пиджака». Я не хочу, чтобы меня принимали за жену полицейского. На лбу Лепски вздулись жилы. «А кто ты есть?» «На самом деле», — прорычал он. «Не нужно этого афишировать. Лепски, оставь пистолет дома». Как-то на досуге Лепски подсчитал, что за три года семейной жизни они спорили 2910 раз, то есть дважды в день. И победителем почти всегда выходила Кэрол. По ее тону Лепский понял, сопротивление приведет лишь к еще одному затяжному спору, исход которого, учитывая горький опыт прошлого, может быть предсказан заранее. К тому же он проголодался. Поэтому Лепский молча отстегнул кобуру с пистолетом, вернулся в дом и бросил ее на кушетку. «Так мы идем или нет?» — рявкнул он. кэрл удивленно взглянула на мужа. «Я давно тебя жду. Если нас кто-то задерживает, так это ты». По субботам в ресторане Соло бывало многолюдно. И эта суббота не составила исключения. Соло даже попросил Гарри помочь официантам. Нина и та разносила напитки и принимала заказы. Мануэль метался по залу, рассаживая гостей и принося им меню, а потом снова бросался к входной двери, где его уже нетерпеливо ждали. Подойдя к входу, наверное, в пятнадцатый раз, он остановился, как вкопанный, увидев Лепский и высокую черноволосую женщину, по всей видимости, его жену. «Мистер Лепский!» — рот Мануэля растянулся в фальшивой улыбке. «Какой приятный сюрприз!» Соло пригласил нас, и мы пришли. И правильно сделали. В расчете на такие неожиданные визиты Мануэль всегда держал свободными три стола. Мы очень рады. Сюда, пожалуйста. Он провел их к угловому столику, подозвал официанта и поспешил к входной двери. Едва поток гостей начал редеть, Мануэль заглянул на кухню, чтобы предупредить Соло о прибытии Лепски. Обслужить по высшему разряду, — пробурчал тот, не отрываясь от плиты. — За наш счет. Выйдя в зал, Мануэль заметил Гарри, идущего из бара с подносом, уставленным бокалами. — Стол номер четыре в углу, — бросил Мануэль. — Прими у них заказ за счет заведения. Только подойдя к столику, Гарри понял, кого он должен обслуживать. — Привет, Митчелл! Лепски пристально посмотрел на него. «Помнишь меня?» «Мистер Лепский? с непроницаемым лицом ответил Гарри, — «точно». «Ну, как ты тут устроился?» Гарри коротко взглянул на него и повернулся к Кэрол. «Что вы будете пить?» У Кэрол учащенно забилось сердце. «Какой красавец!» — подумала она. «Том Коллинс, пожалуйста». Такой улыбки Лепски не видел со дня свадьбы. «Двойное шотландское со льдом!» — рявкнул он, глядя на Кэрол. «Не слишком ли крепко, Том? От нее не ускользнула пробудившаяся в Лепске ревность. Ты уже пил дома?» Кэрол взглянула на Гарри. «Пожалуйста, принесите моему мужу виски с содовой. Поменьше виски и побольше льда». Гарри отошел от стола. «Послушай, дорогая», — процедил Лепский. — «я знаю свои возможности, и ты могла бы не... «Я не хочу, чтобы ты напился». Из горла Лепски вырвалось шипение, которого испугалась бы змея. «Если хочешь, оставайся трезвой, но не порти мне вечер». Пока они спорили, Гарри прошел в бар и сказал Рэнди, что в зале Лепски. Тот чуть не выронил шейкер. «Что он тут делает?» — Ест за счет сола и, возможно, приглядывается к обстановке. — Успокойся, Рэнди. Дай-ка мне Том Коллинс двойной джин и двойное шотландское со льдом. — Он видел тебя с чемоданом Лысого. Рэнди поставил бокалы на поднос. — Ты думаешь, не волнуйся. Он ничего не докажет. Свидетелей не было. Гарри подхватил поднос и вышел из бара. Мануэль принимал заказы учты Лепски. Увидев, что ему принесли, детектив поднял голову и подмигнул Гарри. Мануэль заливался соловьем. Соло просит отведать наше фирменное блюдо миссис Лепски. Грудка утки с зелеными перчиками. А начать я бы предложил с креветок или омаров. Кэрол сидела как зачарованная. — Все, что вы скажете, — она улыбнулась. Мануэль повернулся к Лепски. «Вам то же самое, мистер Лепске?» «Я хочу бифштекс». Карл вздохнула. «То...» «Ну неужели ты не ешь ничего, кроме бифштексов?» «Такой грудки я хочу бифштекс», — повторил Лепски. «Может, в конце концов, человек есть то, что ему хочется?» «Ну как тебе угодно», — фыркнула Кэрол. Через полтора часа, когда все было съедено... Лепски почувствовал угрызение совести. В ожидании кофе он решил, что пора заняться делом, но не мог заставить себя сказать Кэрол, что они пришли сюда расследовать преступление. «Дорогая, я хочу в сортир». Он отодвинул стул и встал. «Лепски, ну почему так грубо? Неужели ты не мог сказать, что пойдешь в туалет?» Лепски с удивлением взглянул на нее. «Именно это я и сказал». «Никуда не уходи. Если тебе что-то понадобится, позови официанта». Увидев, что Лепский вышел из зала, Мануэль нажал потайную кнопку и на кухне задребезжал звонок, предупреждая Соло, что возможны неприятности. Соло, занятый у плиты, громко выругался. Проходя мимо кухни, Лепский взглянул в окно и увидел Соло, склонившегося над кастрюлями. Тут же к ресторану подъехал автомобиль. Белый «Мерседес» остановился под фонарным столбом. Из кабины вышла миссис Карлос, жена одного из самых богатых жителей «Парадис-Сити». Но не она, а низенький коренастый мужчина, открывший ей дверцу, привлек внимание детектива. Ляпский доверял своей интуиции. И, увидев незнакомца, сразу же заподозрил, что, возможно, именно он убил Мэй Лэнгли. Слишком уж похожи были их фигуры. Лепский сунул руку под пиджак и, обнаружив там пустоту, вспомнил, что по требованию Кэрол оставил пистолет дома. На его лбу выступил пот. Перед ним, облокотившись на капот, с сигаретой во рту стоял убийца. Лепский мог позвонить в полицейское управление и вызвать подмогу, но в этом случае ему пришлось бы объяснять, почему он оказался без пистолета. Мог он рискнуть и попытаться задержать толстяка без оружия. О том, чтобы вернуться к Кэрол, Лепский уже и не думал. Ему потребовалось лишь несколько секунд, чтобы принять решение. Быстрым шагом он пересек стоянку и подошел к Мерседесу. При виде приближающегося Лепски, мужчина как бы невзначай расстегнул среднюю пуговицу пиджака. По этому жесту детектив понял, что незнакомец вооружен. — Полиция! — представился Лепски. — Кто ты такой? — Не понимаю, в чем дело, — возмутился мужчина. — Я Фернандо Кортес, шофер миссис Карлос. — Ладно, Кортес, подними руки. Быстро! Руки вверх! Кортес не пошевелился. — В чем дело? — повторил он. — Я шофер миссис Карлос. — Я это слышал, — рявкнул Лепски. — Я хочу взять твой пистолет. Кортес покачал головой. — Пистолет нужен мне для защиты миссис Карлос. Дай его сюда. Лепски протянул руку. Она не дрожала, но его тело покрылось холодным потом. Кортес отступил на шаг. «Хорошо, ты его получишь», — прошепел он. Пистолет будто прыгнул ему в руку, дуло нацелилось детективу в живот. Лепске хватило одного взгляда, чтобы понять, что в руке Кортеса Вальтер калибра 7,65. Из такого же пистолета застрелили Мэй Лэнгли. Дальнейшее рассуждение прервала звезда, вспыхнувшее у него в голове, и все провалилось в темноту.